31. Гомес очередной раз прокручивал в голове вчерашний разговор с Тео Баффини. Они условились ежедневно обмениваться новостями, и Эусебио ожидал со дня на день информации о том, кто стоит за нападением на автомобиль Нойла. Тео подобрался к раскрытию уже вплотную. «Тео, рад слышать тебя, дружище!» Голос Гомеса звучал озабоченно, вопреки радостному приветствию. «Какие новости, приятель? Чем порадуешь?» «Мистер Гомес, я тоже рад», — коротко кивнул Тео. «Мы вышли на след банды Насиба. Вернее, того, что от нее осталось. Я очень надеюсь, что мы выйдем через них на след предателя. Дайте мне еще один день. Я уверен, что завтра появятся новости. А что у вас?» «Сегодня ночью из лагеря кто-то выходил на связь», — мрачно заявил Гомес. «Мои меры предосторожности не помогли». Нарушитель проигнорировал запрет, сломал систему защиты и вышел в интернет. Кого-то подозреваете? Все трое могли это сделать, но наиболее вероятный исполнитель, конечно, это китаец. Ему такая задача по зубам. Еще более мрачным тоном продолжил свой рассказ Гомес. Вы с чем-то можете связать это событие? Может быть, что-то в лагере произошло, появились какие-то новости? Почему выход на связь произошел именно этой ночью? — поинтересовался Тео. — Ничего особенного. Возможно, информатору просто пришло время для сеанса связи. Вот и все объяснение. Может быть. — Я слышу некоторые сомнения в вашем голосе. Нет? — уточнил Тео. — Вчера я сообщил им о появлении проводника. — Вот как? — с любопытством произнес Баффини. — Вы связываете эти два события? — Нет. — с некоторой запинкой произнес Гомес. — «Хотя, впрочем, поручиться не могу. Все может быть». «И все-таки вы по-прежнему подозреваете Ченгову больше всех?» Продолжал свои вопросы Тео. «Я предлагаю выслать вам своего специалиста по информационной безопасности. Пусть он разберется, кто сломал защиту и выходил на связь. Должны остаться какие-то следы». «Да, согласен. Специалист нам будет очень кстати. Если это действительно Ву...» то мистер Нойл будет очень расстроен. Ченг — ключевая фигура в его плане, насколько я понимаю. «Если предательство китайца будет доказано, мне лучше быть в лагере в этот момент. Мало ли что может произойти. Но мне нужен еще один день, как я уже сказал, мистер Гомес. Постарайтесь сдержать события до завтра. И я прилечу к вам вместе со своим человеком сразу, как закончу операцию здесь. Пойдет?» «Договорились, Тео». Я продолжу наблюдение, но обещаю подождать с разоблачением до завтра, если даже что-то откроется. Один день уже мало что решит». Разговор с Тео расстроил Гомеса, но одновременно появилась надежда, что Тео выйдет на след информатора. Эусебио бесила сама мысль, что рядом с ним может находиться предатель, а он не знает, кто именно. Весь день прошел в томительном ожидании, но в лагере все было спокойно. Ночь вступила в свои права и с минуты на минуту должен был подъехать Бафини. Он что-то откопал, но не стал сообщать по оптической связи, просто предупредил, что везет новости. Скорее бы уже. Гомес толкнул дверь своего кабинета и привычным движением провел рукой по боковой панели, включая свет в помещении. Сделав к столу пару шагов, он почувствовал что то присутствие в комнате и это была последняя мысль которая мелькнула в его голове прежде чем он отключился и упал на пол получив изрядный удар по затылку сказать что сообщение тихомирова поразило членов отряда не сказать ничего группа замерла в тягостном молчании Каждый переваривал услышанное. Надо отдать должное, паники в рядах не было. «Думаю, у нас есть минут пять-десять, пока самозванцы не придут за топорами и ножами», произнес тихим, но спокойным тоном Денис. Он быстро пересказал содержание их разговора с мнимым Петром и выдвинул предположение, что под личиной друидов здесь скрываются либо бандиты, либо террористы. «Тогда где же сами друиды?» Жалобным голосом спросил Фред. «И что станет с нами?» «Тихо. Поговорим, когда останемся одни. Слава Богу, хоть успел вас предупредить». Разговор пришлось прервать, так как в сарай ввалился один из сопровождающих. «Отец Петр велел оружие собрать. Ножи, топоры и что там у вас есть?» С этими словами он просто сгреб в охапку рюкзаки гостей и взвалил себе на плечо. «Это все?» — сурово спросил мужик. «Ничего больше нет?» «Нет», — зло бросил Денис вслед уходящему с их вещами. «Э, слышь, еду верни!» Тот даже не обернулся на слова Тихомирова. Дверь закрылась, и, наконец, путешественники остались одни. «А где же друиды-то?» — еще раз неуверенным шепотом спросил Фред. «Да какая теперь разница?» — в сердцах воскликнула Сара. «Нам бы теперь сами ноги унести отсюда!» «Подведем итог», — мрачно произнес Нойл. «Но сначала давайте выставим дозор». «Митчелл», — обратился он к доктору, — «встаньте у двери на всякий случай». Фред неслышно приблизился к двери и слегка приоткрыл ее. «Никого», — шепотом сообщил он. «Будем считать, что здесь нет подслушивающих устройств», — начал он. «У друидов в скиту? Вряд ли», — покачал головой в сомнении Денис. «Если это террористы или бандиты...» «Как ты сам сказал, то у них может быть что угодно с собой», — возразила Сара. «У нас все равно никакого выбора, так что нет смысла спорить», — оборвал пререкания Нойл. «Какие есть соображения, Сара?» Он посмотрел на девушку. «Это удобное место для того, чтобы скрываться, поэтому версию Тихомирова я считаю правдоподобной. Наши плюсы, самозванцы не знают, что мы их раскрыли, поэтому у нас есть шанс уйти живыми». Нас невыгодно убирать, за нами придут деревенские, если мы не вернемся через пару дней. Они не придут, потому что им здесь быть запрещено, — возразил Тихомиров. Но если в деревне мы не появимся через несколько дней, то они обязательно поднимут тревогу, — возразила Сара. И в любом случае кого-нибудь пришлют. Мы здесь по заданию мирового правительства, не забывайте. За нами обязательно пришлют помощь. Тихомиров заволновался при этой мысли. Перспектива быть опознанным полицией его родной страны Дениса совершенно не радовала. С другой стороны, лучше пусть полиция найдет, чем вообще сгинуть. Он поделился своими опасениями с товарищами. «Это вряд ли», — успокоил его Закари. «Документы у нас настоящие, не подкопаться. В этой ситуации возможность быть опознанным сводится к нулю». «Основная проблема скорее заключается в том, что скорость реагирования на нашу пропажу будет низкой. Поэтому ожидать помощи нам придется долго. И в нашей ситуации надеяться на этот вариант не стоит. Вся надежда только на шамана», — высказала свое мнение Сара. «Ну что же, будем надеяться, что он нас не подведет», — сомнением в голосе произнес Зак. «Эх, поесть бы» мечтательно произнес Митчелл, стоя на карауле у двери. «Похоже, нас кормить не собираются». «Любуйся природой, это обогащает», — беззлобно буркнул в ответ Денис. «Духовно, да, но в желудке все равно пусто», — возразил доктор. «Сиди и медитируй, а там и заснешь незаметно», — посоветовал Денис. «Спать всем нельзя», — строго заметил Нойл. «Будем отдыхать по очереди». «Но для начала давайте осмотрим этот склад. У меня старая привычка — не доверять свой сон незнакомым помещениям». «Это не склад, а сарай», — поправил Денис. «Похоже, тут сено хранится. Наверное, где-то рядом есть животные, иначе зачем столько сена?» «Причем тут сухая трава и животные? И какие тут могут быть животные?» «Не понял Митчелл». «Овцы тут, они сено едят. Это тебе не на принтере еду печатать». «Нет тут их, и еда ходит на своих ногах, прежде чем попадет к тебе в тарелку», — терпеливо объяснил Денис. Фред скривил в презрительную гримасу лицо, сморщился и протянул. «Фу, какое варварство! Убивать животных!» Я подозревал, что... «Не начинай», — коротко осекла его Сара. «Давайте осмотрим помещение, прежде чем совсем потемнеет». Группа разбрелась по помещению Денис копошился в углу с какими-то пустыми банками и канистрами. Сара залезла на широкий настил над головами и ворошила сено. Митчелл проверял дальнюю стену, а Нойл осматривал пол их помещения. — Я нашел люк в полу. Давайте посмотрим, что находится внизу. — раздался голос Закари. — Митчелл, стойте у двери на всякий случай. Денис и Закари приподняли деревянную крышку подвала и заглянули внутрь. Там было сыро и темно. Вниз от люка шли ступеньки грубо сколоченной лестницы. «Надо бы посмотреть, что там», — неуверенным шепотом произнес Денис. «Только темно очень. Сейчас посвечу». Денис достал из потайного кармана миниатюрную световую капсулу, одну из немногих вещиц, которую удалось протащить с собой из деревни. Яркий острый луч разрезал темноту подвала и утонул в глубине помещения. Денис переключил режим освещения, и луч рассеялся, выхватив из темноты какие-то груды мешков. «А ну-ка, давай посмотрим», — предложил Нойер. «Сара и Фред, вы остаетесь наверху», — приказал он. Два человека исчезли в темной пасте проема, и сарай погрузился в темноту. Сара осталась сидеть у поднятого люка. Митчелл дежурил у двери. «Господи!» — возмолился Фред через несколько минут — — Но скоро они там, я посидею от волнения, — пожаловался он Саре. — Если ты такой пугливый, чего в экспедицию поперся? — грубовато одернула его девушка. — Сидел бы дома в своей столице мира, как ее, Килли? — Сидел бы, кабы мог. — осекся мичел и притих. Слышно было, как он шумно дышит. Наконец послышался шорох, на поверхности появилась голова Тихомирова. Затем по лестнице поднялся Ноил. Они тихо опустили крышку и накидали на нее сверху сена, чтобы скрыть следы посещения подвала. Ну что там? не выдержал Митчелл. Закари посмотрел на него, потом перевел взгляд на Сару. Той показалось, что Ноэл был сильно взволнован. Господи, что же они там увидели? испугалась Сара, но внешне ничем не выдало своего страха. Денис, выключайте свет, скомандовал Зак сарай погрузился в полумрак ноэл что вы там увидели на этот раз уже не выдержала сара не тяните ничего вернее там валяются пустые контейнеры от оборудования много корпуса от приборов чехлы емкости от гидрониловых батарей и пустые капсулы из под аклонов у друидов удивился митчел у бандитов уточнил ноэл наверняка это имущество бандитов «Ну да, и что вас смутило тогда?» — спросила Сара. «Наверняка бандиты пришли сюда не с пустыми руками. Они же не друиды, не собирались жить в единении с природой. Вы чем-то задачены, я вижу». «Зачем им тут все это оборудование? Не пойму». «Но было бы оружие тогда, да, но это не из-под оружия, точно. А еще довольно много чехлов от известных марок производителей профессиональных товаров для спорта». Ноэл обратился к Тихомирову. «Какое оборудование, по вашему мнению, могло быть в этих контейнерах, Денис?» Лица инженера не было видно в полумраке, но, судя по голосу, Тихомиров был очень взволнован. «Я прочитал надписи на упаковках, в основном геологическое, насколько я понимаю. Они что, любители лазить по горам и копаться в недрах земли?» — удивленно переспросил Митчелл. В комнате повисло молчание, которое прервал Закари. Мне крайне неприятно об этом думать. Но не вспомните, про какие пропавшие группы упоминал шаман, когда уговаривал нас взять проводника. Вроде одна группа — профессиональные спортсмены, а вторая — геологическая партия. Упавшим голосом подтвердил страшную догадку Денис. «Выходит, они вышли напрямую на скит. еле слышно произнесла Сара. «И эти их всех убили». Закончил за нее Фред. «Почему?» Ведь они так же могли представиться им, как друиды». «Я думаю, что из-за оборудования, которое у них было», — мрачно ответил Нойл. «Шаман говорил, что группы были превосходно подготовлены и имели отличное оснащение. А мы живы по двум причинам. О нашем визите сюда знают в деревне и в поселке, а также у нас нет ничего полезного для бандитов». «Так вот, зачем он так подробно расспрашивал нас об оборудовании». — воскликнул Денис. — Мне сразу не понравился этот его нездоровый интерес. — Да, и мне этот мнимый Петр сразу показался подозрительным, — вставил Фред. — Да тебе все русские кажутся странными и подозрительными, вот уж удивил своей проницательностью, — вставила Сара. — А вы, Денис, своим ответом про оборудование, возможно, спасли нам жизнь, — утвердительно кивнул Зак. «Как только я понял, что это не Петр, я сразу решил разыгрывать ученых, чтобы успокоить его подозрительность. Я же говорю, бандит! Он мне сразу не понравился!» Опять поддакнул Митчелл и покосился на Сару. «В любом случае, мы теперь знаем, что случилось с двумя пропавшими группами. Что делать нам, мы тоже знаем. Завтра утром нам надо как можно быстрее покинуть скит. А вот что случилось с настоящими обитателями скита — «Мы так и не узнаем», — подвел итог Нойл. «Я думаю, они живы», — вдруг произнес Тихомиров. «Почему ты так считаешь?» — живо спросил Закари. «Зачем их в живых оставлять?» «А на всякий случай. Вдруг из деревни кто-то придет. Можно шантажом заставить пленников убедить гостей, что в скиту все в порядке. Или тот же шаман, например, вдруг заявится. Этот город, он священен для многих религий». Тут свои обряды могут проводить и шаманы, и буддисты, и много еще кто. Если так, то они держат пленников где-то внутри скита. Других строений вне стен поблизости нет. И при случае можно быстро среагировать и выставить одного-двух для демонстрации, так сказать. Мне кажется, отец Борбхас говорил, что в скиту всего три человека должно было быть, — заметил Денис. — А что тебе это дает? — возразил Митчелл. Одно дело спасать одного человека, другое — трех или пятерых. — А мы что, спасать их собираемся? — завопил Фред и тут же получил пинок от Сары, который напомнил ему о необходимости вести себя тихо. — Мы что, будем их спасать? — прошипел док с возмущением. — Я должен попробовать узнать, живы ли они хотя бы, и где находятся. Может, мой друг жив? Я не могу его бросить. Горячо прошептал инженер. «А если тебя застукают, идиот, тогда всем нам тоже не поздоровится!» Бросился возражать Фред. «Вы-то чего молчите?» Кинулся он к двум остальным членам отряда. «Скажите ему!» «Если Тихомеров аккуратно проведет разведку, то, может, все и обойдется», задумчиво проговорила Сара. «Было бы проще освободить заложников, если бы мы принесли о них информацию в деревню». Согласитесь.